Формулы создания убедительных продающих текстов. Специально для любителей пошаговых руководств я заготовил бонус в виде пакета продающих формул. Чем они отличаются от схем? Схемы требуют некоторого опыта, а формулы помогают шагать с сами хозов. Вот и вся разница. Можете писать по схемам, можете по формулам. Что понятно, что более просто, то и используйте. лично я чаще работаю по схемам но знаю и крутых авторов которые могут творить чудеса с формулами формула пи пи пи пи формула пи пи пи пи считается одной из самых простых и действенных эмоциональных формул структура модуля 4п предполагает максимально короткий путь к решению проблем читателя и созданию эффективного предложения на последнем этапе Как уже ясно из названия, формула P P P P состоит из четырёх ступеней, каждую из которых мы сейчас и разберём. Picture. Красивая картинка. Также водится, что у любой продающей формулы первый этап практически всегда одинаков. Чтобы что-то вообще начало работать, важно привлечь внимание читателя к нашему посланию. В модели P P P P функцию привлечения внимания выполняет яркая картинка, которую мы показываем читателю. Разумеется, речь в первую очередь идёт не о каком-то графическом элементе, хотя и графика будет не лишней, а всего лишь о красивом тексте. Роскошные картинки, которые мы нарисуем с помощью букв. Проミス обещание. На втором этапе мы должны пообещать читателю, что все его потребности или желания будут выполнены с помощью того, что мы предлагаем. Например, на первом этапе формулы 4P мы рассказали о том, как замечательно жить на берегу океана и встречать закаты лёжа в шезлонге. Значит, на этом этапе мы должны объяснить, что мечта вполне достижима, и для этого достаточно далее вставляем то, что рекламируем: покупку бунгало, участие в лотерее, работу фрилансером и так далее. Иначе говоря, приближаем картинку к человеку, даём обещание воплотить в жизнь всё сказанное на первом этапе. Пруф доказательство. На этом этапе модели ПППП нам необходимо представить доказательства того, что обещанное осуществимо, обещанное необходимо, обещанное пользуется популярностью у других и так далее. В зависимости от того, что конкретно мы предлагаем, типы доказательств могут различаться. Где-то достаточно будет какого-то одного доказательства, а где-то придётся использовать целый пучок подтверждений. Всё субъективно. Единого правила нет. Пуш призыв к действию. Старый добрый призыв к действию, который в формуле P P P P выполняется точно так же, как и в других моделях. Мы делаем предложение действовать здесь и сейчас, обещаем различные выгоды, стараемся сделать всё, чтобы читатель совершил нужное нам действие. На этом обзор формулы P P P P можно заканчивать. Удобная и совсем не сложная модель. Подойдёт как для создания продающих текстов, так и для подготовки презентаций, роликов и так далее. Формула A C C A. Формула A C C A относится к числу так называемых рациональных моделей, которые задействуют не эмоции, а логические выводы. если к примеру классическая модель AIDAA больше действует в сфере эмоционального то ACCA опирается целиком на логическое суждение чтобы понимать разницу между двумя этими подходами необходим небольшой пример допустим мы хотим продать человеку штаны В случае, если текст создаётся по принципу AIDA, необходимы эмоционально яркие образы, которые включают в голове человека кнопку "хочу". Можно рассказать, что наши штаны очень модные, что в таких же ходит принц Уэльский, что в таких штанах человек сразу же привлечёт к себе внимание красивых девушек. Если же мы создаём текст по формуле ACCA, то нужна уже не эмоция, а чёткие аргументы. Можно упомянуть, что штаны не боятся стирки, выгоднее дешёвых моделей, поскольку будут дольше служить, отлично гладятся и скроены из немаркой ткани. Естественно, это всего лишь неуклюжий пример, но принцип отличающий модель ACCA от других формул, вы полагаю, поняли. человек принимает не спонтанное, основанное на проходящих эмоциях решение, а делает вполне осмысленный выбор. Как и любая другая модель рекламного послания ACCA состоит из нескольких этапов. Остановимся на каждом из них более подробно. Attention внимание. Стандартный этап, встречающийся повсеместно. Чтобы человек начал изучение продающего текста, нужно привлечь его внимание. конкретно для продающих текстов используются чаще всего три главных инструмента: броский заголовок, сильный лид, первый абзац, хорошее графическое оформление. На этом этапе нам важно, чтобы человек обратил внимание на наше послание. Comprehension понимание, восприятие аргументов. На этапе понимания мы как бы отсеиваем тех, кто не готов принимать наши аргументы за истину. Это переломный этап, который отделяет праздных читателей. Да, какое-то число аудитории мы потеряем, но зато качество оставшихся читателей будет выше, чем при использовании эмоциональных формул. Мы оставили только тех, кто действительно заинтересован в нашем предложении. Conviction убеждение. Это третий этап формулы A C C A, который необходим для подготовки читателя к совершению нужного нам действия. Четвёртый этап Мы как бы усиливаем натиск, добавляя самые мощные и верные аргументы в пользу выбора именно нашего предложения. Убеждаем ещё раз, что человек делает совершенно правильный выбор. Если у вас есть ещё какие-то козыри, обязательно выкладывайте их на этом этапе. Клиент должен быть горячим, ведь впереди самое главное экшн, призыв к действию. Последний этап венчающий все наши старания нам остаётся только призвать человека совершить действие, ради которого мы подготавливали продающий текст. Здесь важно не перемудрить, не нужно слишком давить на читателя и стараться навязать ему что-то. Вся прелесть модели ACCA в том, что человек уже сам внутренне готов к действию, а потому достаточно лишь лёгкого толчка. Постскриптум Лично я использую ACCA только в тех случаях, когда у меня достаточно аргументов для победы. Если вы продаёте товар сомнительного качества, просите слишком большую цену за услугу или делаете ещё что-то, что будет сложно донести читателю, лучше всё-таки пользоваться эмоциональными формулами вроде AIDA или AIDMA. Формула AUDIC. Продающая формула AUDIC. Известно практически всем пользователям интернета. Вы могли не знать её название, но как только я опишу вам принцип работы модели AODC, всё встанет на свои места. Уверен, сейчас вы поймёте, о чём речь. Оффер предложение. Первый этап, на котором мы делаем человеку заманчивое предложение. Дедлайн дедлайн, ограничение. Искусственные ограничения по времени продаж, объёму товара, количеству часов до конца скидки и так далее. Call to action призыв к действию. Даже нечего добавить, призываем к действию. Узнали? Правильно. Это же излюбленная схема продажи всего подряд, начиная от китайских часов и заканчивая квартирами в Москве. Landing page Созданные по незамысловатому принципу формулы AUDC составляют не менее 70% от общей массы всех посадочных страниц в Рунете. Сама по себе формула великолепна простотой и универсальностью. Создать продающий текст по принципу AUDC, который действительно будет продавать, сможет даже неофит. Проблема только в том, что как и любая другая фишка, формула AUDC постепенно отмирает. Слишком много стало обманных счётчиков, слишком много лживых скидок и не слишком заманчивых предложений. Народ трезвеет и умнеет. Постскриптум. Я в своей работе модель AIDA не использую, но знаю людей, которые до сих пор создают по ней лендинги с неплохой конверсией. При правильном подходе эта формула отлично работает и сейчас. Королева AIDA и её производные. Продающая формула AIDA является одной из наиболее известных и популярных на сегодняшний день. Несмотря на то, что формула была разработана уже достаточно давно, она не теряет своей актуальности. Это объясняется двумя причинами. Первая причина формула AIDA базируется на психологических принципах и приёмах, которые действуют всегда и везде. Причина вторая Модель AIDA, легко адаптируется для написания продающего текста, имеет чётко очерченные границы каждого этапа. Кроме того, она легко запоминается. Универсальность формулы AIDA ещё и в том, что она может применяться не только для написания продающих текстов, но и при составлении текста публичного выступления, сценариев рекламы и так далее. Везде, где необходимо привлечь внимание аудитории и призвать к нужному действию, формула показывает себя прекрасно. Продающая конструкция состоит из четырёх этапов, каждый из которых сменяет предыдущий. Attention. Внимание. На этом этапе необходимо привлечь внимание читателя. В качестве способа привлечения внимания обычно выбирают интригующий заголовок, необычную графику, провокационный, нестандартный, многообещающий первый абзац текста лид. Эти приёмы могут использоваться как по отдельности, так и в совокупности. Interest. Интерес. Интерес. Второй этап формулы AIDA, на котором нужно развить достигнутый успех и втянуть человека в знакомство с материалом. Необходимо найти такой вариант подачи материала и такую информацию, которая заинтересует вашу аудиторию. По моему мнению, именно этот этап является переломным. Если человеку будет интересно, он втянется. Если вы не сумеете заинтересовать читателя, никакая сила не заставит его продолжать знакомство с материалом. Desire желание. Это третий этап продающей формулы AIDA, который идёт сразу за разогреванием интереса. Когда человек заинтересовался вашей информацией, важно дать понять, что желание вполне реализуемо. Например, на прошлом этапе вы рассказали о новом эффективном средстве для роста волос, а теперь вы должны дать понять человеку, что он вполне может позволить его себе. Естественно, это только один из примеров, поскольку способов вызвать желание предостаточно. Экшн действие. Последний этап, который является завершением всей работы. Именно теперь необходимо аккуратно призвать читателя к нужному действию: сделать звонок, оставить заявку, скачать книгу и так далее. Многие копирайтеры слишком буквально понимают необходимость призыва, делая чересчур эмоциональные и агрессивные заявления вроде «Купите сейчас», «Срочно заказывайте» и так далее. Это не всегда оправдано. Призыв вполне может быть и неявным, скрытым в самом посыле последних абзацев материала. Формула AIDMA Формула AIDMA – Появилось в результате оптимизации знаменитый IIDA. Отличие кроется в том, что у модели AIDMA насчитывается пять этапов работы с целевой аудиторией, в то время как у классической AIDY только четыре. Давайте попробуем разобраться, что дало возможность считать эту модернизированную формулу отдельным инструментом продаж. Я не стану расписывать каждый из этапов слишком подробно. Вы можете ознакомиться с ними на странице классической формулы AIDA. Напомню лишь действие на каждом этапе. Attention внимание, этап привлечения внимания, Interest интерес. Этап, на котором необходимо заинтересовать адресата рекламного послания desire, желание, этап, на котором нужно создать такие условия, когда обычный интерес перерастает в желание покупки товара, использования услуги и так далее. Motivation, мотивация. Как раз этот этап и отличает модель AIDMA от классической формулы. В чём же его сила? Дело в том, что следующим, последним этапом в обеих моделях идёт этап действия. Если в классической интерпретации призыв к действию совершается сразу после этапа желания, то в AIDMA призыв к действию наступает только после использования дополнительной мотивации. Как вы понимаете, дополнительная мотивация является достаточно мощным бонусом, который существенно повышает шансы на успех нашего послания. Именно поэтому модель AIDMA считается отдельной продающей формулой. Экшн действие, пятый этап, который характерен призывом к совершению нужного нам действия: покупки, голосования, звонка и так далее, совпадает в обеих формулах. Постскриптум В некоторых источниках продающая формула AIDMA обозначается как AIDMDA, то есть на лицо перестановка этапов. Я считаю, что вторая трактовка формулы не совсем верна, поскольку дополнительная мотивация необходима уже после появления желания, но никак не до него. Формула AIDAS. Продающая формула AIDAS Это тоже модификация классической модели AIDA. Главное отличие заключается в том, что к модели AIDA добавляется пятый этап S — Satisfaction, в переводе — Удовлетворение. Чтобы понять, чем важно добавление этапа Satisfaction, необходимо рассмотреть принципы работы первых четырех этапов. И так как мы уже выяснили, первые четыре этапа у этих двух формул полностью совпадают. Повторим их. Attention внимание первичное привлечение внимания аудитории любыми возможными способами в зависимости от типа рекламного послания способы привлечения могут быть любыми популярная мелодия броский заголовок красивая картинка и так далее interest интерес Этап, на котором необходимо заинтересовать читателя, телезрителя, интернет-пользователя, радиослушателя и так далее, дать понять, что тема послания касается человека и будет ему интересна. Desire желание. Усиливаем натиск, добавляем преимуществ, которые бы позволили человеку согласиться с тем, что ему имеет смысл совершить некое действие: покупка, звонок, регистрация и так далее. Человек должен захотеть сделать то, что вы предлагаете ему на четвёртом этапе. Экшн действие. Четвёртый этап, ради которого всё и затевалось. Необходимо сделать призыв, который бы стал последним камнем, разрушающим плотину недоверия. Призыв к действию может быть как явным, так и скрытым. Итак, мы рассмотрели с вами четыре этапа классической формулы, модели AIDA. Её недостаток в том, что она никак не ориентирована на завязывание долгосрочных отношений. Проще говоря, человек выполнил нужное нам действие, значит это уже достигнутый результат. Понравится ли покупателю услуга или товар, оказалось ли предложение выгодным для него, всё это остаётся за кадром. Продающая формула AIDCA направлена на разовое действие и не учитывает последующее развитие отношений. Преимущество AIDAS в том, что она дополнена этапом, на котором покупатель получает удовлетворение. Satisfaction удовлетворение. Пятый этап, подтверждающий, что человек полностью удовлетворен и скорее всего вернётся снова. Наличие этого этапа учит рекламодателя отвечать за любые обещания, данные в рекламном послании. Например, если вы пообещали абонементы в прекрасный тренажёрный зал, а на деле продали доступ в аварийный спортзал школы с одним турником и штангой, то AIDA всё равно считается сработавшей. А вот формула AIDAS нет. Только в том случае, если выполнены все пять условий, результат для формулы AIDAS считается достигнутым. К сожалению, далеко не всегда рекламодатели могут и умеют работать с удовлетворением нужд клиента. Формула AIDAС применяется значительно реже AIDA в силу того, что требует гораздо больших усилий. И всё же, по своему эффекту, модель AIDAS значительно опережает классический вариант по той причине, что предполагает не разовое, а постоянное взаимодействие с клиентом. Боль больше боли. Болевая формула. Несколько необычная, но очень почитаемая. Единственный её минус может применяться далеко не в каждом материале, поскольку изначально несёт в себе негатив. Итак, формула выглядит следующим образом. Боль, вскрываем какую-то насущную проблему, ещё больше боли усугубляем ситуацию, сгущая краски, надежда К счастью, у нас есть решение, решение. Предлагаем решение. Небольшое пояснение. Сами по себе формулы достаточно известны, но далеко не всегда авторы понимают, как именно их следует использовать. Проблема в том, что копирайтеры считают их чем-то настолько каноничным и монолитным, что боятся любой самостоятельности. Дескать, шаг в сторону это уже почти преступление. Не нужно бояться формул. Не нужно бояться ухода в сторону. Не нужно бояться названий вроде продающий текст, рекламная статья или коммерческое предложение. Этих формул и схем хватит для любых форматов материалов. Копирайтинг вообще штука достаточно универсальная. Текст либо цепляет, либо нет. Вот и всё. Читателю не интересно, писали вы материал строго по учебнику или нет. Он смотрит на результат. Если видите, что есть возможность уйти в сторону ради пущего эффекта, уходите. Да, страшновато, но зато такой подход тренирует автора, со временем учит его быть другим, настоящим, не таким, как остальные сто тысяч, а именно самобытным и интересным. Так это и работает. Если бы люди, которые сегодня на коне, бездумно следовали всем правилам, то просто ничего не достигли бы. К счастью, есть ещё первооткрыватели, которые не боятся рисковать и пробовать. Только так и можно обрести собственный голос.